Дверь отделения открылась, и санитары ввезли катальку с карточкой в ногах, где жирными чёрными буквами было напечатано: Мак Мёрфи, Ренду П, после операционной. Они же чернилами: лоботомия. Её ввезли в дневную комнату и оставили у стены рядом с овощами.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 а сами поглядывали на него украдкой я наблюдал за ними и пытался сообразить как поступил бы он на моём месте одно я знал твёрдо он бы не допустил чтобы такой вот с прешпиленной фамилией 20 или 30 лет сидела в дневной комнате и сестра показывала бы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 Сканлон зашептался в своей кровати. Спокойно, вождь. Спокойно, всё правильно. Замолчи, прошептал я. Спи. Стало тихо. Потом он опять зашептал: "Всё кончено". Я сказал ему: "Да". "Господи", сказал он. "А надогадается. Ты же понимаешь, Конечно, никто ничего не докажет. Всякий может загнуться после операции, бывают сплошь и рядом. Но она она догадывается. Я ничего не ответил. На твоём месте, вошь, я бы рвала отсюда. Беги. А я скажу, что видел, как он встал и ходил после твоего побега, и на тебя не подумают.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 Как под машиной что-то хрустнуло. Снова натужился и услышал, как выдираются из пола провода и муфты. Вскинул пульт на колени и сумел обхватить одной рукой, а другой поддеть снизу. Металл холодил мне скулу и шею. Я встал как на успиной, потом развернулся,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 Мне оказалось, что я лечу свободно. Никто не гоняется за беглыми. Я знал это. А Сканлэн сумеет ответить на любые вопросы о мёртвом. Не зачем так бежать? Но я не остановился. Я пробежал без остановки много километров, а потом взошёл по откосу на шоссе.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 Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправление ВОС. Ноябрь 1987 года. Звукорежиссёр Марина Панфилова, читал Евгений Терновский.